Боже ущедренный и благословенный, спаси нас, Сыне Божий, воскресы измертвы поющие, я тебе Аллилуйя. Боже ущедренный и благословенный, просвети лице Твое даны, помилуй нас, спаси нас, Божий, Оскреси мертвых поющих, аллилуйя. Да познаем на земли путь твой во всех языцах спасение твое. Спасины сине Божий, оскреси мертвых поющих, аллилуйя. Да исповедятся тебе люди Божии, Да исповедятся тебе люди и все, Спасины, Сыне Божии, воскреси из мертвых, поющие Ати, Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий, Бессмертенцы и вы спасения нашего ради. Воплотитесь, от святые Богородицы, И пресно девы моли, Непреложного человечивыся, Распныся же, Христе Божий, Смерть ее, смерть поправы. Единцы, святые троицы, Спрославляемый Отцу и Святому Духу спаси.